Глава вторая. Разбудила меня бабушка. Вставай, пора, подымайся. Так же поднимала она меня и в детсад, и в школу, и в университет. Не был я только в яслях. Бабушка настояла, когда зашел со соплями. А в детсад меня отдали для ума, так уже считала мама, и для коллектива, чтобы не отрывался. Тоже маминые слова. Бабушка против коллектива спорить уже не могла. Она на своем горьком опыте знала, что это за зверь такой. Ввиду того, что мы приблизились к самому-самому, позволю сделать философское отступление. Даже если кому не интересно, советую не перелистывать, иначе непонятно будет, что к чему. Мысль эта оформилась во мне по дороге из великого врага, а до этого бродила по извилинам воспаленного мозга, когда ее даже не просили. Впервые же засвербила после чтения подложного капитала и бабушкиного астромирова Евангелия, в совокупности, так сказать. А вообще задумываться об этом я начал еще со школы. Мысль же такая. Что есть мечта и какое отношение она имеет к судьбам мира вообще и каждого отдельно взятого индивидуума в частности. Прошу заранее спрятать улыбки, чтобы потом не было стыдно. Мысль потому что глобальная. Я это понял сразу». Для подтверждения сказанного достаточно указать хотя бы на некоторые, начавшиеся от Рождества Христова, цивилизации. О допотопном человечестве молчу, нам о нем ничего не известно, и тем не менее считаю, что первой мечтательницей была Ева. Я понял это после проповеди отца Григория. Речь шла о соблазне, первом грехопадении, потерянном рае, о последствиях, пришедших в мир от первой неосуществившейся мечты. Впервые я был поражен той мыслью, что, оказывается, мечта и соблазн — одно. Но этого мало. Я понял, что это не просто мысль, а настоящая беда и даже зараза. Целые народы, целые государства заражались этой химерой. А сколько было пролито для достижения очередных химер крови? Судя по запискам отца, несостоявшиеся в египетских пустынях мечтатели заразили очередной мечтой все современное человечество. И так горячо... Оно уверовало в осуществление своей мечты, что по всей Европе заполыхали костры. И это то, что касается мечты вообще, а в частности, кто и каким мечтам только не предавался. Взять хотя бы меня, с детства, о чем только я не мечтал. Сначала, чтобы заиметь такую же, как в детсаде, победу, и это долго было пределом моей мечты. Затем мечтал о двухколесном велосипеде. Мечтал стать космонавтом, полярным летчиком, разведчиком, знаменитостью. Мечтал о ней. И это не предел. Но только после встречи с отцом Григорием я понял, как много значит в планетарном масштабе всего лишь одна свободная от мечтаний личность. Впоследствии это стало для меня руководством к действию. Но по порядку. По пробуждении я быстро поднялся, умылся, оделся и через десять минут стоял у трамвайного кольца. Прошло десять, двадцать минут, сестер не было, я начал тревожиться. Неужели проспали? Сбегать, подождать? И решил еще немного подождать. Но прошло еще пятнадцать минут, а их все не было. На службу мы катастрофически опаздывали. Пока дотащишься до верхних печер. В восемь часов я понял, что жду напрасно, и хотел вернуться домой, как из проулка выбежали сестры. Как я и предполагал, проспали. До трех гадали о вчерашнем. И ни одна не услышала будильник. Первой проснулась Маша, да и то от того лишь, что принесшая молоко соседка, забарабанила в дверь. Поскольку в Печуре мы не успевали, решили ехать в Карповку, в ближний от нас приход, и перешли на автобусную остановку. Через нас, в ту сторону вдоль завода, ходил автобус. Как же мы потом пожалели об этом. Но, как говорится, что было, то было. Карповская церковь возвышалась над зеленью окрестных садов, Поселок был кондовый, раньше это было простое село с земельными и лесными угодьями, выпасом для скота, пасеками и всем прочим, пока не стали строить автомобильный завод и множество подсобных хозяйств в округе. Сходу в храм войти не удалось, притвор оказался до отказа забит молящимися, и мы пошли вокруг, мимо алтаря, в надежде проникнуть с бокового входа. Я сунулся было в первую за алтарем дверь, но батюшка в синей камилавке С длинноволосым курчавым дьяконом, оба в желтых парчевых ризах, только скосили в мою сторону засланные молитвенным туманом глаза, и я тотчас оказался на улице. Это был вход в алтарь. Пошли дальше, и вскоре удалось протиснуться в трапезную с дальнего бокового входа. Духота была невыносимая, нас прижали к стене, хор пел, служба текла, а мы обливались потом. Об окончании службы мы узнали когда толпа, отхлынув от задней стены, качнулась вперед подарку, через которую было видно золото резных царских врат. После чувствительного целования креста мы вышли на улицу и нос к носу столкнулись с той самой молочницей, которая подняла поутру сестер. И вы тут? Здрасте, здрасте. Умер кто? Да мы так, — ответила Люба. Ну-ну. И Алексея Витальевича, сынок, тут? Ну-ну. И когда это... Огроменная бобенция наконец отошла, — любо трагическим тоном заявила. «Ну все, теперь по всему поселку разнесет». «Это не она, случаем, пирожками из краденных детей торговала?» — вернул я. «Смейся, смейся. Подумаешь. И ничего не скажешь». «Да ладно вам», — остановил наш младенческий спор Маша. «Что отвечать будем, когда спросят?» «Да еще никто и ни о чем не спросил», — возразил я. «Когда спросят, поздно будет» ты же ей ничего конкретного не сказала. — Правильно. Скажем, из любопытства заглянули. Интересно же. — Как это из любопытства? — возразила Маша. — А как же наше обещание? Это прозвучало убедительнее всего. Предательство было невозможным, и мы повесили носы. — Ладно, — сказал Маша, — будь что будет. — Значит, так Богу угодно, — опять вернул я. В кармане моих вычищенных и наглаженных брюк лежала трюшница. Которую сунула мне по утру бабушка. Это было богатство. Я думал, как им лучше распорядиться. День рождения же на носу. Чтобы такое особенное подарить цветы, но они ничего не стоят. И у нас, и у Елены Сергеевны, всяких разных целые полисадники. разным безделушкам я вообще не придавал никакого значения. А вот книга книга по-прежнему считалась лучшим подарком, но по воскресеньям книжные магазины не работали. И потом, какую подарить книгу? О новых изданиях думать не приходилось, они были в дефиците. Вручал БУК, я решил завтра же съездить в БУК. И единственное, из экономии. Предложил погулять по исторической части города. Лучше в парк, возразила Вера. И Люба поддержала, на карусели. Что мы? Дети малые, возразил я исключительно из экономии. Но почему сразу дети? Посмотрел на меня с укором Маша. И мы поехали в парк.